похода, Ларрен остановился. «Сообщите принцессе, что я в малом приемном зале», приказал он гвардейцам, которые сопровождали гостей, «и велите подать ужин». Стражи склонили головы и разошлись. Они по очереди прошли в зал. Стейн не успел приблизиться к большому заснеженному окну, как услышал вопрос «Что значит это Никит и Нигелиан?» с сомнением переспросил эрик Стейн обернулся, пытаясь собраться с мыслями и перебороть усталость. «Этот Гелиан знает все, что знал прежний, помнит все, что прожил, но стал гораздо сильнее и напрочь лишился каких бы то ни было чувств», — ответил Стейн. Люди сели за стол, но Мальны продолжали стоять у окна. Финн кивнул на стул, но Стейн покачал головой. Он устал сидеть, как и Райя. Стейн вздохнул и без лишних эмоций подробно все рассказал. О том, как в первый раз заметил изумрудный свет в глазах Гелиена и перемены в поведении. О тайных собраниях за спинами близких. Об уничтожении северного леса и решении Мальнийского короля вернуть себе оглом. «Это все меняет», — обратился Ларен к Финну, подбородком указывая на Стейна. «Если Мальны захватили Хадингард», наши войско бессильно против них. Мы готовились к войне с людьми, а не с королем Мальнборна». Стейн повернулся к Фину, испытывая странное чувство вины за каждое следующее слово. «Он ждет тебя. Будет ждать только тебя». Я видел блеск в его глазах. Для Гелиена это просто игра. Если бы ему нужна была власть в Хадингарде он бы заставил королевский совет избрать новую династию. «Рано или поздно ее выберут», — неуверенно возразил Эрик. «Да», — согласился Стейн, — «но пока потом Дерсонов здесь, мы хотя бы выиграем немного времени для старейшины Хеварда». «И что дальше? Король Мальна восстановится, когда вернет Оглом?» — вмешался в разговор незнакомый мужчина. «Стейн...» «Это Матс. Он был капитаном Королевской гвардии Хаддингарда и наставником Геллиана», — перебил Эрика Стейн, вспомнив все, что рассказывал Геллиан о своем учителе. «Видать, парню не особо требовались мои уроки», — невесело хмыкнул Матс и провел рукой по подбородку. «Он остановится?» Стейн нахмурился, раздумывая над ответом. «Боюсь, что нет». Когда закончилась Древняя война, Мануса Мальнсена выбрали верховным королем Оглома. Ему присягнули девять государств. Разумеется, сами Мальны на севере, пять королевств людей на западе, а ныне единое государство Хадингард. Речной народ на востоке, теперь именуемый Дартхоллом, перебрался на северо-восток континента. Как и пустынники, владевшие центром Оглома, они ушли далеко на юг и уже давно зовутся Солнумом, Смерглы на юге Оглома не склонили колено, но признали власть Мануса и поклялись не покидать свои гиблые края. Гелиану нужны не просто земли. Он хочет, чтобы потомки древних династий исполнили клятву, данную предками. Эрик поморщился, будто только сейчас начал все осознавать. Он наклонился вперед и так сильно сжал край стола, что на его шее вздулись вены. Я должен с ним поговорить, отчеканил он каждое слово. Нет, настойчиво сказал Стейн. Это ничего не даст. Единственное, кто по какой-то причине ему не безразлично это Арре. Гелен дорожит женой, но даже ее слушать не станет. Мне надо сообщить отцу и предупредить Дартхолл, хотя что они могут — сказал Ларен, поднявшись из-за стола. Повисла тяжелая тишина. Все они обдумывали услышанное, а Стейн отвернулся к окну, пытаясь сквозь морозные узоры и темноту разглядеть очертания внутреннего двора. В зал вошли принцесса Лита и Кая, прерывая затянувшееся молчание. При виде Стейна и Раи у них вытянулись лица. «Что происходит?» спросила Лита, стремясь восстановить дыхание. Видимо, она сюда бежала. Фин сразу отодвинул кресло и встал на ноги. Он приблизился к принцессе и будто хотел взять ее за руку, но передумал. Я расскажу чуть позже, как Адела. Ларен резко повернулся к сестре. "Лихорадка", ответила она и закусила нижнюю губу. "Лекарь пытается сбить жар. Брат, её сейчас лучше не переносить". Зачем было отправлять Аделлу в свои покои? Отцу это не понравится. Ларен пожал плечами, стараясь вложить в этот жест как можно больше равнодушия, но напрягшееся тело выдавало его с головой. «Мои комнаты лучше отапливаются. Там несколько очагов. фин Аделла все время проводила в покоях. Нужно поговорить со слугами. Она могла отказываться от постоянной помощи и мерзнуть по ночам». «Ты никак беспокоишься, братец?» Достаточно громко сказала Лита, скривив губы в легкой усмешке. Ларен, предостерегающе, зыркнул на сестру и с недовольством на лице ответил. «Адела — наша гостья, и, следовательно, находится под моей защитой». «Ну-ну», — насмешливо протянула принцесса. «Лита!» Ларен раздраженно сжал губы. «Ты прав, братец. Я попрошу подготовить для тебя другие покои». Но отцу это не понравится. Лита слегка улыбнулась и откинула за спину длинные волосы. Стейн громко кашлянул, привлекая внимание. «Ваше высочество!» Он чувствовал, что к лучше не обращаться сейчас на «ты». Понимал, что в его нынешнем положении придется проявить учтивость. «Рае нужен отдых. Мы практически не спали в дороге. Стейн обеспокоенно посмотрел на девушку, которая едва держалась на ногах. Темные круги под глазами становились все заметнее, а взгляд временами стекленел. «Разумеется, поужинайте здесь, а сестра распорядится, чтобы вам подготовили покои». Лита кивнула и направилась к выходу. «Благодарю», — сказал Стейн. «Почему ты помогаешь нам?» — вдруг громко спросил Ларрен. Он встал так, словно ждал нападения, ноги на ширине плеч, тело наклонено вперед, воин в нем явно был сильнее принца. Эта фраза, да и боевая стойка, сбивали с толку, даже Лита замерла у двери. Стейн сразу взял себя в руки, погасив раздражение, и сделал вид, что обдумывает заданный вопрос, хотя на самом деле решал, стоит ли говорить правду. «Я не маг». «Помочь нашему королю могут только старейшины, но я могу попытаться спасти то, что ему дорого». Алвис и арея пробуют сдержать Гелиана, но если встанет выбор, то они всегда выберут Мальнов. Стейн сказал лишь часть правды. «А ты не выберешь?» «Я предпочитаю не выбирать». Ларен приподнял брови рая наконец-то решила присесть, устало откинувшись на спинку кресла, но, как и все, сосредоточила внимание на Стейне. «Я тебе не верю. Ты что-то скрываешь», — гнул свою линию Ларен. Его лицо превратилось в ледяную маску, однако временами на нем проступало прежнее недоверие. «Можешь и дальше прятать истинные мотивы, но ты мальн, и я сомневаюсь, что названная тобою причина — способно толкнуть на столь опрометчивый шаг Стейн устало потер лицо ладонями а затем посмотрев на раю задал вопрос королю хадингарда фин ты прожил с мальными не один месяц скажи мне какого цвета глаза у светлорожденных фин непонимающе покачал головой но на вопрос ответил серые или серо голубые в основном бывают голубые но редко «Темнорожденных ты знал меньше, но замечал, какого цвета у них радужки?» Задал следующий вопрос Стейн, присаживаясь в одно из мягких кресел. На лице Финна отразилось недоумение, но он снова ответил, заняв место за столом. «Карри?» «Различных оттенков, от золотистых до почти черных?» Стейн чуть подался вперед. «А теперь скажи мне, какого цвета глаза у меня?» Зеленые, с небольшими карими-вкраплениями, — раздался голос Раи. Стейн повернул к ней голову и улыбнулся. По-настоящему улыбнулся. — А ты когда-нибудь видела, чтобы хоть у одного темнорожденного Мальна радужки были других оттенков, кроме карих? — Нет, только у тебя, — растерянно ответила она. — Нас всегда интересовал этот вопрос, но ты вечно отшучивался и менял тему. Стейн снова улыбнулся, а затем шумно вздохнул. «Темные мальны рождаются только с карими глазами различных оттенков. Спросите любого старейшину. Я получил цвет глаз. Не от мальнов. Моя мать была человеком. Она жила в Хаддингарде». В зале стало пугающе тихо. Все буквально замерли, и никто не решался заговорить первым. Рая даже ни разу не моргнула. Ларен немного изменил стойку. фин выпрямился в кресле, в потирая лоб. «Получается, ты наполовину человек? Полукровка?» Стейн покачал головой, пытаясь отогнать нахлынувшие воспоминания и эмоции. «Нет, я Мальн. От таких союзов рождается либо человек, либо Мальн. Полу быть не может». В древние времена, когда Мальнборн был открыт миру, между нашими народами нередко возникали связи, но браки запрещались обеими сторонами. А если появлялся ребенок, дитя оставалось жить с тем народом, представителем которого рождалось. «Значит, Мальны все-таки бессмертны?» задала вопрос Лита, с интересом поглядывая то на райю, то на Стейна. «Вы ведь давно не покидали своих земель». «Сколько тебе на самом деле? Выглядишь лет на двадцать». Губы Стейна растянулись в снисходительной улыбке. «Мальны живут очень долго, но мы не бессмертны, только не стареем практически. По нашим меркам я еще молод, мне всего тридцать девять». Все, кроме раи внимательно изучали Стейна. Казалось, они видели Мальна впервые. Рая моргнула, будто ее только что расколдовали. Да, мальны давно не покидали своих земель. Стейну было тяжело говорить. Слова словно застревали в горле, и их приходилось выталкивать силой. Но военные разведчики нередко выбирались по поручениям короля. Однажды отец отправился на разведку в Хадингард. Его окружали маскирующие чары. Выглядел он как человек. Он никогда не рассказывал, никак познакомился с мамой. Никак расстался, но отец любил ее, как бы не пытался это скрыть. «Я родился Мальном, и он забрал меня. Мать умерла при родах. Отец отправился в черные горы за целителем, но оказалось слишком поздно. Серебристые ободки глаз Раи вспыхивали и гасли. Она ерзала в кресле, словно боролась с эмоциями. «Где жила твоя мать в Хадингарде?» осторожно поинтересовался фин Стейн ущипнул себя за переносицу. Лишь усилием воли ему удавалось сохранять невозмутимое выражение лица, пока он говорил о матери. «Не знаю. Отец не сказал. Боялся, что я попытаюсь найти ее, не поверив, что она скончалась при родах. В любом случае, даже если бы мать тогда выжила, сейчас была бы очень стара, а то и вовсе мертва». Я не слишком хорошо осведомлен о том, как долго вы живете, но у меня могли остаться братья, сестры, племянники, и осознание этого не позволяет мне отвернуться от людей. Все возражения принца Аланты замерли у него на губах. «Прошу прощения», — только выдохнул он. Стейн не распознал эмоции, с которой Ларен принес извинения, и просто выдавил легкую улыбку. «Все хорошо, я на твоем месте», Тоже бы сомневался. Это твой дом, твоя семья. В покоях было натоплено и оказалось гораздо теплее, чем в коридорах. Стейн быстро помылся, надел обычные черные штаны и свободную белую рубашку, что для него предусмотрительно оставили в покоях, а затем устроился перед камином. В голову лез то один вопрос, то другой. Он впервые кому-то рассказал о своем происхождении, хотя мог и не говорить. Многое бы изменилось. Да, остались бы сомнения и недоверие со стороны принца Аланты, но так ли это важно? Сказать об этом вслух оказалось гораздо проще, чем он думал. Все чувства по отношению к родной матери давно утихли, а боль сменилась печалью. Вся правда раскрылась, когда ему только исполнилось шестнадцать. Он кричал, ломал мебель и сбегал из дома, но отец не рассказывал ничего из того, что ему хотелось знать. Отец был непреклонен, и со временем Стейн смирился. Он любил мачеху, тихую, ласковую женщину, которая заменила ему родную мать, он так и называл ее. Отец с ранних лет не скрывал, что сыну она не родная, Но Стейн и подумать не мог, какой окажется правда. Стейн силился переключить мысли на что-то другое, хотя бы на то, что нужно отоспаться. Райан наверняка уже давно спит. Ему вспомнился их поцелуй. То, каким диким и необузданным он был. Внутри его все всколыхнулось, в груди приятно потеплело. Но это чувство не имело никакого отношения к тому, что он сидел у огня. Раздался стук в дверь, затем тишина. Снова стук. «Войдите!» В проеме показалась рая Стейн оглядел ее с головы до ног и мысленно улыбнулся, словно ее появление не более чем сон наяву. На ней было утонченное бледно-голубое платье с длинными слегка приспущенными рукавами и в меру прикрытым декольте. По всей ткани тянулась изящная вышивка, напоминавшая морозные узоры. Покрой позволял любоваться великолепным женским телом. «Небеса!» — весело воскликнул он. «Видимо, случилось что-то из ряда вон выходящее, раз ты постучала и дождалась разрешения войти. Хотя что еще с нами может произойти?» Стейн пытался вести себя как обычно, нацепив фальшивую улыбку. «Почему не спишь?» «Ты на ногах еле держалась, собралась побить рекорд?» Рая уверенно шагнула вперед и опустилась на колени перед камином. «Я не могла лечь, не поговорив с тобой. Почему ты никогда не рассказывал о родной матери?» Казалось, она с трудом выдавила последние слова. На ее прекрасном лице отразилось сочувствие, но Стейну это не понравилось. Он не любил показывать слабости уж, тем более не выносил, когда его жалеют. «Запомни, сын, жалость к себе — главный твой враг», — всю жизнь твердил ему отец. «Ах, милая Рая, назови хоть одну причину, почему я должен был говорить о ней с тобой. Стейн, не надо прятаться от меня, нацепляя очередную маску. Духи, спасите! Я не понимаю, о чем ты?» отрезал Стейн со сдержанной улыбкой. «Кто-то еще, кроме твоей семьи, знает?» спросила рая проигнорировав его возражение. Еще в Черных горах, когда Кьел назначил его военачальником и ввел в свой круг приближенных, Стейн взял с него и остальных обещание не распространяться о его происхождении. Это было только его решение, и все с пониманием к нему отнеслись. Он не хотел лишних пересудов в отряде и не желал выделяться. Стейн не хотел отвечать на вопрос, но его рот открылся, и слова полились, будто сами собой. «Кьелл знал, и его круг, но не Гелиан и Алвис, им я ничего не говорил». «Почему?» Стейн вновь кисло улыбнулся и пожал плечами. Я стараюсь не вспоминать о своем происхождении, но каждый раз, когда подхожу к зеркалу, отражение напоминает мне об этом. Я бы предложила пореже пялиться в зеркало, но, сам понимаешь, иронично усмехнулась Рая. Стейн хмыкнул и игриво толкнул ее плечом, вновь окидывая взглядом. Что это было? Она свела брови, видимо, заметив, как в его глазах сверкнули серебристые ободки, м ты улыбался глазами. «Духи бы побрали излишнюю наблюдательность раи». «Все-то ты замечаешь», — скривил губы Стейн. «Ты в платье. Не помню, когда последний раз видел тебя в таком наряде. Тебе идет». Теперь она толкнула его плечом. «Прекрати ухмыляться». Они разговаривали, и разговаривали долго. Когда Стейн не услышал ответ на очередной вопрос, Он почувствовал ее голову на своем плече и слегка улыбнулся. Аккуратно придерживая Раю, Стейн встал, поднял ее на руки и понес на кровать. Он укрыл ее одеялом и лег рядом. Надо же, он не спал целую неделю, но сейчас, вместо того, чтобы отдыхать, смотрел на нее и не мог оторваться. Сердце бешено колотилось, о ребра... Да так, что удары отзывались во всем теле. Веки Раи дрогнули и чуть приоткрылись. «Я разбудил тебя», — прошептал он. «Если твое сердце не перестанет так колотиться, я не усну. А ты не заставляй его так колотиться». Проваливаясь в сон, рая слегка улыбнулась. Наутро она наверняка и не вспомнит эти слова. Засыпая, думал Стейн. Глава двадцать вторая. Стейн. Он проснулся от того, что замерз. Камин давно потух, воздух в покоях быстро остыл, а все одеяло забрало себе рая, которая зарылась в него почти с головой. Стейн поднялся и, накинув на себя плед, лежавший на кресле, начал разводить огонь. Он несколько минут просидел перед камином, чувствуя, как по телу разливается тепло и улыбаясь при взгляде на девушку. «Я забрала все одеяло?» «Я сам тебя в него закутал. Боялся, что ты не устоишь и ночью набросишься на меня». Стейн едва заметно улыбнулся. «Я слишком устала, чтобы отвечать на это», — зевнула она. «Тогда спи», — буркнул Стейн. Рая приподнялась на локтях. «У меня чуткий сон, а ты то вертишься, то встаешь». «Камин потух. Я разводил огонь. Холодно. Ложись уже». Она откинула одеяло и похлопала по кровати рядом с собой. Стейн выпрямился и на мгновение замер. Повисла неловкая тишина, но он все же шагнул к кровати. Лег на спину и укрылся теплым одеялом, кое-как успокоив бешено ковотящееся сердце. Стейн знал, что если бы повернулся на бок — то их губы бы практически соприкоснулись. «Уже светает прошептала рая Много чего можно было сказать, но Анастейна вновь накатила усталость. Он на секунду сомкнул веки и не заметил, как погрузился в полное забытье. Сквозь сон он услышал шум, но никак не мог заставить себя окончательно проснуться, пока не начали доноситься голоса, а шум не стал громче. Стейн и рая одновременно приподнялись на постели, когда дверь в покое широко распахнулась. На пороге замер наследный принц аланты в зелено-голубом камзоле под стать ярким бирюзовым глазам. Наряд сидел на нем идеально, подчеркивая крепкую для человека фигуру — воин в облике аристократа. «Ох, прошу прощения, не знал, что ты не один», — растерялся он. «На самом деле, я думал, тебя вообще здесь нет. Уже несколько минут стучу в двери «Что случилось?» — спросил Стейн, отмахиваясь от извинений. фин Через несколько часов он отправляется в Хадингард. Ларрен сразу собрался, и его тон изменился. Я не могу его остановить». Стейн быстро встал. Он моргнул, пытаясь сбросить сонную пелену, и вопросительно уставился на принца. Он получил известие от короля Мальнов, вашего короля. Свиток просто появился из воздуха и упал в тарелку с завтраком. Пояснил тот и отвел взгляд в сторону, чтобы не смотреть на лежащую в постели раю. Стейн приподнял бровь, удивляясь тому, что высокомерный наследный принц Аланты знает, что такое смущение. Что он пишет? «Ваш король просит Финна явиться в Хадингард и исполнить...» клятву, данную предкам. Ларен повернулся боком и провел рукой по волосам. Рае стоило бы подняться с постели и показать, что она одета, прекратив тем самым смущать принца, но она будто намеренно плотнее завернулась в одеяло. «На все три недели», — продолжил Ларен, — «он будет убивать по десять человек за каждый дополнительный день ожидания». Стейн вскинул брови, Гелиан просто манипулирует Финном. «Он это знает, но что ему остается?» Ларен раздраженно вскинул руки. «Это его слова. Ты бы видел, Финна. Я столь грязных ругательств в жизни не слышал. Даже подумать не мог, что король Хаддингарда умеет так выражаться». Стейн замолчал и в замешательстве покачал головой. «Ты ведь понимаешь, что я не смогу его остановить без применения силы?» «Знаю!» — выпалил принц. Ларрен это понимал, Стейн тоже. Он хотел выиграть для Хеварда как можно больше времени, но они не смогут остановить Хадингардского короля, когда речь идет о жизнях невинных людей. Им нужен был другой план, но его нет. «Что я могу сделать?» «Отправиться с ним», — просто сказал Ларрен. «Само собой, не с тобой же торчать здесь», — хмыкнул Стейн, присев на край стола. «Это не все». Принц скорчил кислую гримасу. «Мальнийский король передает наилучшие пожелания своему другу и главному советнику и надеется на скорую встречу». Гелиан с самого начала знал, что Стейн так поступит, и отправится на поиски Финна. «Или нет?» Ларен достал из-за пояса свиток и неуверенно покрутил его в руке. — Что еще он пишет? — спросил Стейн, склонив голову. — Король Гелиан передает вашей спутнице... В общем, прочти сам. Он протянул свиток. Стейн развернул его, быстро пробежался взглядом по тексту, пропуская все то, что уже рассказал Ларен, и остановился на последнем предложении. — Сообщи, дражайший Раи! что она может вернуться в Мальнборн в любой момент, и я прощу ее. С нетерпением буду ждать ее во дворце, чтобы закончить начатое в моих покоях в черных горах». Стейн не знал, сколько времени простоял с раскрытым свитком, плутая в собственных мыслях. Внутри все как-то странно похолодело. «Я не могу поехать с Финном. Отец...» заговорил Ларен, едва заметно хмурясь. «У него слабое сердце, а вчера случился приступ. Я должен проследить за сестрой. Уверен, несмотря на возражение Финна, она захочет отправиться». «Где он?» — перебил Стейн. «Был у отца». Ларен сильнее нахмурился. «Сейчас, наверное, у аделы в моих покоях. Я оставлю стражу у дверей. Как соберетесь, вас проводят». Стейн кивнул, и Ларен поспешил покинуть комнату. «Что в письме?» — раздался обеспокоенный голос Раи. Стейн свернул свиток и задумчиво покрутил в руке, плотно сжав зубы. Потом кинул письмо на кровать, не обращая внимания на удивление, отразившееся на ее лице. Рая быстро развернула письмо, забегав глазами по строчкам, и через минуту медленно подняла голову. Серебристые ободки на миг вспыхнули по всему телу стейна растекся холод переросший в нечто иное и рая словно почувствовала в нем перемены это не гелилен умышно мне не интересно чем вы с принцем занимались в его покоях в черных горах если ты об этом выпалил он в ответ на ее невнятное оправдание стараясь оставаться равнодушным что ему явно не удалось «Да, тебе не интересно а я не должна ничего объяснять», — возмутилась Райя. Стейн скрестил руки на груди и издал невеселый смешок. «Я и не требую, как видишь. Но ты злишься». В ожидании ответа она следила за каждым его движением. Стейн отошел к окну и теперь едва ли смотрел на Раю. Он покачал головой и нервно сглотнул. «Из-за Фина». «Врешь». Казалось совершенно неуместным говорить о том дне, о каких-то отношениях Раи с Гелиеном, если таковые вообще были, особенно сейчас, когда мир рушился прямо у них на глазах. Прошлые проблемы не должны волновать его сейчас, так что Стейн пробормотал. рая что ты хочешь, чтобы я сказал? Что тебе вообще от меня нужно? Чтобы ты перестал притворяться». «Перестал менять маски, чтобы смотрел на меня!» Он повернулся. Рая рассердилась не меньше его. Напрочь исчезла лукавая улыбка, к которой он успел привыкнуть за последние дни. Напряжение, витавшее между ними, стало почти осязаемым. «Это я-то притворяюсь! Меняю маски?» «Лучше скажи, наконец, почему ты отправилась со мной? Почему бросила дом и рискнула доверием короля?» Казалось, о тех ощущениях, что бушевали умально внутри, сам он никогда не отважился бы сказать вслух. Даже наедине с собой. Он не умел, не знал, как все это выразить. Нет, Стейн никогда не стеснялся выражать мысли, порой даже ошеломлял откровенными признаниями. Разница лишь в том, что все те слова были ложью. В настоящих чувствах он никогда никому не признавался, да и не испытывал раньше ничего подобного. рая промолчала, и Стейн снова отошел к окну, хмуро разглядывая кружившиеся за стеклом снежинки. Она выждала какое-то время, прежде чем ответить. — Между мной и Геленом ничего не было. Я... Пришла к нему, а он... Стейн резко повернулся к ней. — Ты пришла к нему? Это у тебя привычка такая — заваливаться к мужчинам в покое. Калвису тоже приходила. Он не понимал, почему из его рта лезут столь мерзкие речи. — Ты сейчас серьезно? Рая стиснула зубы. Ее грудь вздымалась от тяжелого дыхания. — А похоже, что шучу, — поморщился Стейн. Я не обязана тебе ничего объяснять. Разум.